Глава двадцать третья. Что-то под землей и снегом. Вскоре отряд лучших бойцов во главе с представителями королевского зодиака, вооружившись, покинул Академию Пандемониум. У ворот остались дежурить несколько вооружённых охранников в чёрной униформе. Рядом с ними стоял Тимофей Зверев. Оксана и Лиза видели его через большое окно художественной студии, в которой они сейчас находились. Девушки не стали включать в студии свет, им вполне хватало тусклого освещения уличных фонарей. В большом сумрачном круглом зале, где еще совсем недавно ученики Академии изучали изобразительное искусство, берели пустые холсты, закрепленные на старинных деревянных мольбертах. У самого окна студии стоял этюдник с недорисованным наброском. Кто-то мастерски начал рисовать пейзаж, виднеющийся за окном, но не успел закончить его. «Последняя работа Стаса Кащеева», — грустно вздохнула Лиза. кивнув в сторону наброска. «Когда я сюда заходил, он всегда сидел на этом самом стуле. Его любимое место для рисования. Кто бы мог подумать?» «Мне тоже с трудом в это верится», — вздохнула Оксана, присаживаясь на край стула Стас и Алиса. «Конечно, я плохо их знала, но он всегда казался мне таким милым парнем. А Василисина — типичная зубрила из библиотеки. И они змеи носятся. В это никто не может поверить». Но теперь у королевского задиака есть все доказательства их вины. Ализа скрестив руки на груди, подошла к широкому подоконнику. За окном виднелись круглые лужайки, занесённые снегом. Вдали вырисовывались трибуны стадиона. Тимофей о чём-то говорил с охранниками у ворот, отчаянно размахивая руками. Не представляю, что чувствуют сейчас ребята, которые близко с ним общались, жили в одном корпусе. Особенно Димка и Тимофей. Оксана выглянула в окно и улыбнулась. Про Демку ничего не могу сказать, но тем сейчас явно в ярости. Ему приказали остаться в академии, а ведь он собирался пойти вместе со стальными. Только по грязиха руками машет. А я рада, что они не взяли его с собой, призналась Лиза с теплоглядя на Зверева. Мне так гораздо спокойнее. Сама себе удивляюсь. Я ещё никогда ни к кому так не относилась. "Любишь его?" спросила вдруг Оксана. "Люблю". Коротко ответила Лиза. И с каждым днём всё сильнее. Несмотря на все гадости, которые творили Олег, Анфиса и Ирина. Несмотря на всё, что происходит вокруг. Надеюсь, всё это рано или поздно закончится, снова вздохнула Оксана. И наша жизнь вернётся в привычную колею. Я так устала жить в постоянном страхе за жизнь своих близких. Как считаешь, мы здесь и правда в безопасности? Сильно в этом сомневаюсь. Ведь сумело astralный дух огненного дракона проникнуть в местную библиотеку. Да ещё и целые полчища леших с собой привёл. Но сейчас охрана здесь гораздо серьёзнее, возразила Лиза. Это так, но всё равно под магическим куполом никто не в безопасности, Оксана показала рукой в красное небо, где среди скопления тумана периодически мерцали оранжевые всполохи. Желеешь, что вернулась в Клыково? Вы вернулись к ней, Лиза. Да вовсе нет, покачала головой Зверева. Ты вполне могла остаться в Санкт-Петербурге. Сейчас я нужна здесь, спокойно сказала Оксана. Нужна вам, своей семье. А вы нужны мне. Останься я там снаружи с ума сходила бы от беспокойства за всех вас. В Клыково сейчас даже сотовая связь не работает. Я подозреваю, что из-за этого купола. Я вам даже позвонить не смогла бы. Лиза сынова взглянула на ворота академии. Тимофей уже куда-то исчез, остались только охранники. На её глазах к пропускному пункту подъехала полицейская машина, и из неё выбрЫлось несколько человек. Среди них Лиза узнала Виктора Шилова, молодого помощника Мезинцева. Всё же я не понимаю, зачем Скорпион установил эту невидимую преграду, азадачно произнесла она. Ведь тем самым он запер всех нас с этими ужасными монстрами, шакра изкованный, но верный пояснила Оксана. Сейчас главная задача королевского зодиака не дать воскресшим тварям прорваться в большой мир. Если это случится, начнутся большие беды причём везде, по всему земному шару. Поэтому мне сильно хочется верить, что у наших бойцов всё получится. В этот момент Лиза, которая смотрела на заснеженный двор Академии, заметила две странные параллельные борозды, движущиеся через лужайку. Что-то быстро передвигалось под землёй снегом, вгрызаясь в мёрзлую почву, периодически выбрасывая наружу комья чёрной, обледеневшей земли.